Глава 51. Подготовка. «Джаред и Джейми с обеспокоенными лицами ждали меня у нас в комнате. Наверное, Джаред поговорил с Джебом. «Ну что?» — спросил Джаред. «А Джейми вскочил мне навстречу, я похватил руками за пояс. Я не знала что им ответить. «Джаред, мне нужна твоя помощь», — наконец сказала я. Джаред стремительно вскочил. Джейми встревоженно уставился на меня». Я отвела глаза, не было сил выдержать взгляд мальчика. — Что сделать? — спросил Джаред. — Я собираюсь устроить вылазку, мне бы не помешали лишние мускулы. — С какой целью вылазка? Голос его звучал напористо, Джаред уже переключился на рабочее настроение. По пути объясню. Времени в обрез. — А можно мне с вами? — спросил Джейми. — Нет. Одновременно, — сказали мы с Джаредом. Джейми насупился, разжал объятия и опустился на матрас. Он уткнул лицо в ладонь и надулся. Я вынырнула из комнаты, и только тогда решилась на него взглянуть. Я сгорала от желания сесть рядышком, обнять Джейми покрепче и забыть обо всем. Джаред последовал за мной по южному туннелю. — Почему сюда? — спросил он. — Я... Если я попытаюсь соврать или уйти от ответа, он немедленно поймет, не хочется натыкаться на Джеба, арона или Бранта. «Почему? Еще не время с ними объясняться». Джаред отреагировал спокойно, пытаясь понять смысл ответа. «Не знаешь, где Лили?» — сменила я тему. «Наверное, не следует оставлять ее одну. Она словно...» «С ней, Йен. Это хорошо, он добрый. Йен поможет Лили. Он именно то, что ей сейчас нужно. А кто поможет Йену, когда...» Я помотала головой, отгоняя горькую мысль. «С чего такая спешка? Что нужно?» Я вздохнула поглубже. Криоконтейнеры. В южном туннеле было темно, лиц не видно. Несколько минут Жард молчал, были слышны лишь его шаги. Похоже, он полностью сосредоточился на рейде. Любопытство отошло на задний план до выполнения миссии, которая в сущности планировалась ради него. Где их искать? Пустые криоконтейнеры складывают возле лечебниц, где они и лежат, пока не понадобятся. Если прилетает Больше душ, чем улетает, остаются излишек. Их никто не охраняет, и никто не заметит, если часть контейнеров исчезнет. Ты уверена? Откуда информация? В Чикаго я обратила внимание на длинные ряды криоконтейнеров. Даже в крохотной лечебнице в Тусане был небольшой запас в ящиках возле погрузчика. Если они были в ящиках, то как ты сумела определить? Ты до сих пор не заметил, что мы просто обожаем этикетки? — Я в тебе не сомневаюсь, — сказал он. — Просто хотел убедиться, что ты все как следует продумала. — Я уловила подтекст, — продумала. — Тогда давай побыстрее с этим покончим. Дока в лазарете не было, а, наверное, следом за мной выскочил к Джебу. Интересно, как другие воспримут новость? Хотелось верить, что им хватит ума не обсуждать этот вопрос под носом у ищейки. Если искательница разгадает мой замысел, С нее станется уничтожить мозг носителя. Или решит, что я гнусный предатель и даю людям то, что им нужно, не потребовав ничего взамен, не наложив ограничений. Возможно, именно к этому все и идет. Кто знает, сдержит ли док слово, когда меня не станет. Он, несомненно, постарается, в это я верила. Приходилось верить. Только вот без чужой помощи ему не обойтись. На южную сторону каменистого холма... На полпути к невысокой вершине выходило небольшое отверстие. В него-то мы и протиснулись. Горизонт на востоке посветлел, краешек неба, и скал покрыла кровавая полоска рассвета. Я спускалась, внимательно смотря под ноги. Тропинки здесь не было, а камни предательски скользили. Впрочем, даже если бы передо мной проложили вымощенную ровную дорогу, я бы не смогла поднять глаз. Плечи сутулились словно подтяжкой ношей предательница, ни странница, ни не неудачница, предательница. Я отдавала жизни своих кротких братьев и сестер в злопамятные, целеустремленные руки приемной человеческой семьи. Мои люди имели право ненавидеть душ. Шла война, и я вручила им оружие, способ убивать, убивать безнаказанно. В лучах занимающегося рассвета мы бежали по пустыне, бежали, Потому что днём находиться на поверхности было опасно, нас могли заметить ищейки. Я обдумывала ситуацию, пытаясь взглянуть на неё со всех сторон. Может, делая свой выбор, я не жертвую собой, а лишь вооружаю людей в обмен на жизнь ищейки? Нет, это не так. Если бы я пыталась спасти только одну ищейку, я бы немедленно передумала и повернула назад. Её жизнь не стоила бесчисленных жизней моих соплеменников. Думаю, ищейка сама бы со мной согласилась или нет. Мне вдруг стало интересно. Моя ищейка в офисе не выглядела, как то меня назвал Джаред, альтруисткой. Возможно, в отличие от большинства душ, она ценила свою жизнь куда дороже, чем жизнь остальных. Так или иначе, слишком поздно менять решение. Я продумала не только спасение ищейки. Во-первых, это происходило бы снова и снова, если бы я не поделилась с людьми своими знаниями. Они бы убивали каждую подвернувшуюся под руку душу. К тому же я собиралась спасти Мелани, и ее жизнь того стоила. А еще спасти джарада и Джейми. Так почему бы не облагодетельствовать и мерзкую ищейку за компанию? Души ошиблись, прилетев сюда. Люди заслужили свой мир. Вернуть его им я не могла, зато могла дать людям надежду. Если бы только знать, что они не будут жестоки, Мне оставалось лишь положиться на дока и надеяться на лучшее. Наверное, стоило взять обещание еще с нескольких друзей, так на всякий случай. Я гадала, сколько человеческих жизней получится спасти, сколько душ, и только себя я спасти не могла. Мы оба запыхались и громко дышали, но Джаред услышал мой тяжелый вздох и обернулся. Я не стала встречаться с ним взглядом и пристально смотрела под ноги. Солнце еще не успело подняться над пиками восточных гор, хотя небо уже стало голубым. Мы нырнули в неглубокую пещеру, где был спрятан джип, раньше, чем первые лучи позолотили песок пустыни. Джаред схватил с заднего сиденья две бутылки с водой, кинул одну мне и уселся у стены. Он в два глотка осушил полбутылки, вытер рот тыльной стороной ладони и обратился ко мне, придется подождать темноты. Я глотнула из своей бутылки... — Годится. Теперь им придется нас дождаться. — Видел твою ищейку. джарет внимательно наблюдал за мной. — Энергичная дамочка. Шумная. Он шутливо закатил глаза. — Похоже, ее не устроили предоставленные удобства. — Могло быть и хуже, — промямлила я и потупилась. — Как я ни старалась, мучившая меня ревность? Просочилась-таки, прорвав оборону. — Верно, — согласился он. — Почему вы к ней так добры? — прошептал я. — Она же убила Уэсса. — Ну, ты сама виновата. Я уставилась на Джареда, с удивлением заметив усмешку. Он меня поддразнивал. Я? Им не хотелось выглядеть чудовищами. Уголки губ Джареда чуть дрогнули. но Они пытались загладить свою вину, только слегка опоздали и выбрали не ту душу. Прости, я не догадался, что это... Ранит твои чувства. Я думал, тебе понравится. Мне понравилось. Я не хотела, чтобы кто-то еще страдал. Доброта — это самое главное. Просто я вздохнула поглубже. Хорошо, что ты объяснил причину. Они были добры ко мне, а не к ней. С плеч словно упал тяжелый груз. мне слишком-то приятно осознавать, что ты целиком и полностью заслуживаешь называться чудовищем. Уж лучше проявить доброту, чем мучиться угрызениями совести. Он снова улыбнулся и зевнул. Я тоже зевнула. Долгая ночка выдалась, — сообщил он. И следующее обещает быть такой же. Надо поспать. Я обрадовалась. У Джареда, несомненно, накопилось много вопросов о предстоящей вылазке. К тому же он наверняка уже сопоставил некоторые факты, а мне не хотелось сейчас ничего обсуждать. Я растянулась на ровной полоске песка возле джипа. Джаред лег рядом, совсем рядом, пристроился сзади и прижался ко мне всем телом. Вот. Он просунул ладонь мне под щеку, приподнял мою голову с земли и подложил свою руку вместо подушки. Вторая рука легла мне на талию. — Спасибо. — ответила я, придя в себя от неожиданности. Он зевнул. Я почувствовала тепло его дыхания на шее. — Отдыхай, Аня. Крепко держа меня в объятиях? Другого названия я подобрать не могла. Джаред быстро заснул. Я попыталась расслабиться под его теплой рукой, но это получилось не сразу. Его объятие навело меня на размышления, как много он уже понял. Надоедливые мысли крутились и путались в голове. Джаред был прав, ночь выдалась долгой, только не для меня. Оставшиеся мне дни и ночи пролетят как минуты. И в следующее мгновение меня разбудил Джаред, Тесную пещерку заливал тускло оранжевый свет, закат. Джаред помог мне подняться на ноги. Молча мы поели и выпили остатки воды. Лицо Джареда было серьезным и сосредоточенным. «Все еще торопишься?» — спросил он, когда мы залезли в джип. «Нет, мне хотелось, чтобы время остановилось. Да, какой смысл откладывать? Если мы протянем слишком долго, ищейка и ее тело погибнут, и передо мной станет тот же самый выбор». Тогда поедем в Феникс. Вряд ли на нас обратят внимание. Ким и в голову не придет, что людям могут понадобиться криоконтейнеры. Зачем они нам? Вопрос был отнюдь не риторический. И я чувствовала что Джаред снова на меня смотрит. Я не повернула головы, продолжая глядеть прямо перед собой. Мы сменили автомобиль и выехали на шоссе. Уже совсем стемнело. Джаред предусмотрительно выждал положенные минуты с выключенными фарами. Я насчитала десять проехавших мимо машин. Наконец он вырулил на дорогу. Поездка в «Феникс» вышла короткой, хотя Джаред и старался не превышать скорость. Время пролетело, словно земля стала вращаться быстрее. Мы влились в поток транспорта, двигаясь по шоссе, которое опоясывало раскинувшийся на равнине город. С дороги я увидела больницу. Мы пристроились за одной из машин, не спеша свернули на подъездную дорогу и въехали на основную парковку». «Куда теперь?» — спросил Джаред сухо. «Посмотрим, можно ли отсюда подъехать к служебному входу. Контейнеры обычно хранят неподалеку от зоны разгрузки». Джаред медленно вел машину. Души входили и выходили из лечебницы. Некоторые были одеты в медицинскую униформу, целители. На нас никто не обращал внимания. Дорога шла вдоль тротуара, а затем поворачивала на север, огибая больничный комплекс. «Смотри». Для грузового транспорта, нам сюда. Между невысокими зданиями больничного комплекса и служебным гаражом находился склад, где разгружали фургоны с медицинским оборудованием и лекарствами. Я внимательно изучила сложенные в складских отсеках ящики. Каждый был промаркирован. Не останавливайся, на обратном пути прихватим парочку. Смотри, заживление, охлаждение. А это что-то незнакомое. Спокойствие... Все лекарства были подписаны и не охранялись. «Когда меня не станет, моя семья сможет обеспечить себя всем необходимым». «Когда меня не станет». Эта фраза, казалось, сопровождала каждую мою мысль. Мы свернули за следующее здание. Четверо работников разгружали фургон, действуя с особой осторожностью, и это привлекло мое внимание. Грузчики бережно расставляли коробки на высокой бетонной платформе, Сбоку на картоне мелькнули заветные буквы, но и без надписи было ясно, что в этих коробках находится. «Здесь разгружают занятые контейнеры, а пустые хранят где-то неподалеку. А, вон там, с другой стороны, целый ангар». Джаред на прежней скорости свернул к торцу здания. Он вдруг тихонько засопел. «В чем дело?» — спросил я. «Смотри-ка». Он мотнул головой в сторону вывески над зданием «Родильное отделение». — Понятно, — улыбнулась я. — Что ж, теперь ты знаешь, где искать. Он сверкнул глазами и снова переключился на дорогу. — Придется подождать. Похоже, они уже заканчивают. Джаред сделал еще один круг вокруг больницы и припарковал машину в дальней части большой стоянки в стороне от огней. Он заглушил мотор, откинулся на спинку сиденья и взял меня за руку. — Я знала, что сейчас последует вопрос, и постаралась подготовиться. «Анни, да. Ты собираешься спасти ищейку?» «Да. Потому что это правильный поступок», — попытался угадать он. «И поэтому тоже». Он помолчал. «Значит, ты знаешь, как извлечь душу, не повредив тело?» Сердце ёкнуло, и я нервно сглотнула. «Да. Однажды мне пришлось применить эти знания на практике. Не здесь. Где?» Расскажи, пожалуйста. Эту, одну из лучших моих историй, динамичную, захватывающую, я по очевидным причинам никогда не рассказывала людям. Да, Джейме бы понравилось. Я вздохнула и начала в полголоса. Однажды на планете Туманов я, мой друг, укращает свет, и наш проводник отправились в долгое путешествие по четвертому великому ледяному полю к одному из самых известных кристальных городов. Не помню имени проводника, а меня там прозвали «Живет на звездах». К тому времени я уже имел определенную репутацию. Джаред хмыкнул. Предполагалось, что маршрут безопасен, поэтому мы отправились втроем. Грозодеры частенько выкапывают в снегу берлоги и прячутся в них, охотятся из засады, что-то вроде западни. Повсюду расстилается нетронутый снег. Ты идешь себе спокойно, но внезапно белое поле вокруг тебя взрывается и заслоняет небо. Взрослый медведь весит примерно как крупный бизон, а полувозрелый самец-грозодёра массой не уступает синему киту. Нам попалась особенно крупная особь. Грозодёр выскочил перед проводником, мордой к нам, сокращая свет Вообще-то медведя быстрее грозодёров, только вот у этого хищника было преимущество. Зверь напал неожиданно и его огромная, твердая как камень, клешня обрушилась на нас и разрубила, укращая цвет пополам. Какая-то машина медленно вырулила с парковки и проехала мимо. Наверное, нужно было броситься бежать. Но мой друг умирал, истекая кровью на снегу. Я замешкалась, и наверняка погибла бы, если бы грозодера не отвлекли. Позже я узнала, что наш проводник, вспомнить бы, как его звали, попытался задержать хищника, вцепившись тому в хвост. Когда грозодер выпрыгивает из сугроба, из-за снега ничего не видно, ведь поднимается настоящий буран. Проводник дал нам шанс убежать. Он и не догадывался, что укращает свет, свою отбегал. Грозодер развернулся к проводнику, задел нас второй левой лапой и меня отбросило в сторону. Верхняя часть туловища, укращая свет, приземлилась рядом со мной. Снег вокруг был весь пропитан его кровью. Я замолчал и поежилась. То, что я сделала потом... Не имело смысла, потому что под рукой не было тела, в которое я могла переселить, укращая свет. Мы находились в снежной пустыне. До ближайшего города не добежать. Конечно, жестоко было извлекать друга без обезболивающего, но я просто не могла смотреть, как он угасает в оторванной половине тела носителя медведя. На тыльной части ладони у резака, которым медведи разрубает лед, слишком широкое лезвие, рана вышла огромной. Хотелось верить, что укращает свет без сознания и боли не чувствует. Мой друг был еще жив. Нежно коснувшись, я выманил его из мозга медведя и сунул в яйценосный мешок у себя на брюхе между двумя самыми горячими сердцами. От холода, укращая свет, не умер бы. Но у меня оставалось всего несколько минут, чтобы найти нового носителя. Только где же взять подходящее тело, когда кругом только снег да лед? Появилась мысль... Подсадить, укращая цвет, в мое тело? Однако я сильно сомневалась, что смогу ввести его к себе в голову и при этом остаться в сознании. Без лекарств я бы умерла вместе с ним, просто истекла бы кровью. У медведей с их количеством сердец это происходит быстро. Грозодер взревел. Под его гигантскими лапами задрожала земля. Стало ясно, что он вот-вот учует нас под снегом. Рядом валялось разорванное тело медведя, яркая кровь быстро привлекла бы зверя. И тогда мне в голову пришла одна безумная идея. Я замолчала и тихонько засмеялась. Носителя медведя под рукой не было. Своё тело я использовать не могла. Проводник погиб или убежал. Оставалось одно. Это казалось чистой воды безумием, но в ту секунду я думала лишь о том, как спасти укращает свет. Мы не были близкими друзьями, но мысль о его неминуемой смерти прямо у меня под сердцами приводила в отчаяние. Грозодёр яростно взревел, И я побежала на звук, направившись прямиком к третьей левой ноге чудовища, зацепила густой белый мех, острой стороной всех шести рук, и вскарабкала зверю на спину. Он ревел и крутился, словно щенок, который пытается поймать свой хвост. У грызодеров очень маленький мозг, и у мишка соответствующий. Я взобралась на мохнатую спину, цепляясь резаками, побежала по двойному позвоночнику к шее, и через несколько секунд добралась до головы хищника. Вот тут-то и начиналось самое сложное. Мои резаки были длиной примерно с твою руку до локтя, а шкура грозодера в два раза толще. Мне удалось только проредить мех и слегка оцарапать кожу. Грозодер взревел и встал на дыбы. Едва не падая, я вцепилась четырьмя руками ему в шкуру, а зверь выл и крутился, норове меня стряхнуть. Двумя оставшимися руками я попробовала углубить разрез, по очереди вонзая их в толстую шкуру, И почти отчаялась. Шкура оказалась непробиваемой. Грозодер словно с цепи сорвался резко, замотал головой, и я чуть не свалилась вниз. Время, укращая свет подходило к концу. Я безуспешно тыкала резаками в рану. Неожиданно грозодер плюхнулся в снег. Если бы не логово, которое зверь вырыл для охоты, его туша меня бы раздавила. Мои резаки были у самой шеи хищника, и как только я ударилась о снег, Вес грызодера вогнал лезвие глубоко под шкуру, даже глубже, чем требовалось. На собой их оглушило, а я вдобавок оказалась под тушей зверя, который начал кататься по земле. От ужаса я почти утратила способность соображать, но, судорожно вздохнув, все-таки вспомнила, проукрощая цвет. Укрыв душу от холода в мягких ладонях, я перенесла ее из яйценосного мешка в рану на шее грызодера. Зверь встал на дыбы, а затем повалился на снег, Грозодёр рвал и метал. Рана на шее его только разозлила. Снежное буря, вызванное нападением хищника, уже улеглась, и теперь грозодёр прекрасно видел меня, перепачканную его кровью. У грозодёров очень яркая кровь, такого цвета на земле нет. Зверь протянул ко мне гигантские клешни, и я подумала ну всё, конец. Меня утешало одно, по крайней мере, я боролась. Клешня спикировала в снег совсем рядом, Я посмотрела на огромную страшную морду и чуть не... Нет, не рассмеялась, медведи не умеют смеяться, но по ощущениям это напоминало смех, потому что на уродливой морде грозодёра я увидела смущение, растерянность и стыд. Ни один грозодёр никогда ни на кого так не смотрел. Укращая свет потребовалось некоторое время на то, чтобы освоиться в огромном теле и взять под контроль нового носителя. Несмотря на слишком маленький мозг, мой друг все-таки меня узнал. Я доехала верхом, но укращая цвет, до самого города. Пришлось зажимать рану на шее моего друга, пока мы не добрались до целителя. то, -то было шуму. Меня наградили новым прозвищем «Верхом на звере», но мне оно не понравилось, и я попросила называть меня прежним именем. В окнах больницы горел свет, мелькали чьи-то силуэты. Джаред сидел, разинув рот и не сводил с меня глаз. Это и впрямь была одна из моих лучших историй. Надо бы взять с обещание, пусть расскажет ее Джейми, когда меня не... — Как думаешь, контейнеры разгрузили? — быстро спросила я. — Давай побыстрее закончим и вернемся домой. Джаред ошеломленно посмотрел на меня и согласно кивнул. — Да, давай побыстрее закончим. Странница живет на звездах, верхом на звере. Что тебе стоит утащить несколько неохраняемых ящиков? Скукотища!